Глава шестая. Какой-то оставшийся без призора осёл укрылся от дождя под навесом дома падре Анхеля и всю ночь барабанил копытами в стены его спальни. Ночь была беспокойной. Только под утро падре удалось забыться коротким сном. Он проснулся в подавленном настроении. Дремлющий под моросящим дождём туберозы Резящий запах отхожего места и ставшие ещё более мрачным после растаевших в воздухе пяти ударов колокола помещения церкви, всё это казалось в сговоре, чтобы сделать утро тяжёлым и невыносимым. Из ризницы, где он переодевался к мессе, падре Анхелю было слышно, как ходит тринидат, собирая дохлых мышей, В церкви в это время бесшумно входили женщины, посещающие службу каждый день. Во время мессы он со всё возрастающим раздражением подмечал ошибки церковного служки, его дикую латынь. И под конец его охватило ощущение неминуемого краха, терзавшее его в неудобрые времена жизни. Он шёл уже завтракать, когда столкнулся с сияющей тринидад. Сегодня попалось ещё шесть, сказала та, потряхивая коробкой с дохлыми мышами. Падры попытался взбодрить. Прекрасно, ответил он, нам остаётся только найти их норки, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Три недат норки уже обнаружила. Она стала объяснять, как смогла искать отверстия в разных уголках храма. особенно в звоннице и купели, и залить их жидким асфальтом. Этим утром Тренидат видела, мышь билась словно безумная о стенки, бесполезно проыскав всю ночь вход в своё жилище. Они вышли в небольшой мощёный камнем двор, где стебли тубероз стали после сна выпрямляться. Тренидат задержалась, выбрасывая дохлых мышей в отхожее место. Когда она вошла в комнату падры Анхеля, тот готовился завтракать. Он откинул салфетку, под ней, как и каждое утро, словно по волшебству, его ждал присланный из дома вдовы Асис завтрак. Я забыла сказать, что не смогла купить мышьяку, войдя, заговорила Тринидат. Дон Лало Москоте сказал, что без врачебного рецепта продать его не может. — В этом уже нет нужды, — сказал падре-анхель. Они и так подохнут в своих норах от удушья. Он придвинул стул к столу и стал расставлять чашку, тарелку с кусками кукурузного пирога и кофейник, украшенный рисунком, изображающим японского дракона. Тринидад открыла окно. — Всегда лучше быть на готове. — А вдруг они снова появятся, — сказала она.